«Позволь, племянник, позволь!» С притворной суровостью запротестовал Дон Мигель. «Какое нападение? Мне ничего неизвестно обо всем этом. Я имею честь представлять здесь его католическое величество короля Испании, а он находится в мире с английским королем. Ты уже и так сообщил мне больше, чем следовало бы. Я попытаюсь забыть все это, о чем попрошу и вас, господа».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 «Поздорные слухи, не больше, а ваше превосходительство прекрасно понимает это, не правда ли?» Его превосходительство адмирал нахмурился. «Да, я понимаю, но не все», — сказал он задумчиво. На какую-то долю секунды Бладом овладело беспокойство. Не вызвала ли его личность сомнения у этого испанца?» Но разве по своей одежде и по языку кабальера Педро Сангре не был настоящим испанцем? И разве не стоял рядом с ним Дон Эстебан, готовый подтвердить его историю? И прежде чем адмирал успел вымолвить хотя бы слово, Блатт поспешил дать дополнительное подтверждение. А вот здесь в лодке два сундука с пятидесятью тысячами песа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 Я мог бы неосторожно посетить его на корабле и увидеть там такие вещи, которые меня как отбирала Испания, было бы трудно не заметить. Эстебан и Блад тут же с ним согласились».